Ягу привез Митька. Выложив по-быстрому свои сомнения, я направил бабулю к безутешной гражданке Сухаревой с двойной целью. А. Успокоить несчастную до степени вразумительных ответов дяде-милиционеру. Б. Обследовать тело усопшего на предмет применения магии. Мы же с Дмитрием в ожидании протирали штаны на лавочке у забора. Средобольные старушки попытались было оставить свой пост у входа в дворницкую и сунуться внутрь, но яга их так отшила, что обе вылетели, крестясь и отплевываясь через левое плечо. Свежеструганный гроб так и стоял у дверей. Небо хмурилось, все наводило на грустные мысли о бренности бытия. Наш младший сотрудник аккуратно лузгал семечки, складируя шелуху к себе в карман. А я сознательно обрывал любые попытки проанализировать в уме сложившуюся ситуацию Слишком мало фактов Домысливать их самому чревато Наверняка заведет не в ту степь Из царского терема шумно вышли обычно чинные бояре Покрикивая на своих холопов Все рассаживались в телеги и брички Отправляясь по домам Как они намерены вести следствие? Конкуренты, мать тихо! Баба Яга появилась где-то через полчасика Вышла усталая и замученная Всю дорогу домой до отделения молчала, что-то прикидывая на пальцах В таких случаях я ее не торопил Бабуля наша свое дело знает Ей сначала нужно самой себе в голове стройную систему уложить А уж потом она поделится информацией Больше шестная воевода, а мне-то что делать теперь? Спросил Дмитрий «Ну, даже не знаю, как сказать поделикатнее», — призадумался я, задержавшись в сенях. «Шел бы ты, Митя, к девкам». «Куда?» — едва не взвыл он. В глазах счастливого парня вспыхнули огоньки нереализованных гормонов. «Понимаешь, надо пройтись по дворовым девкам царя Гороха и осторожненько выяснить». Не общался ли кто из них с представителями зарубежных держав? «У-у-у, тут же скис Митька. Ежели повыспрашивать только, а государь -то не серчает?» «Если по службе, конечно, нет. А если ты руки распускать начнешь? Сам знаешь, у него расправа короткая». «Понял вывод, батюшка. А только мне в этом разе денег на служебные расходы надо». «Какие еще расходы?» «Да вы же наших девок лукошкинских не знаете. Кому семечек, кому орешков, а какой без петушка на палочке и подступить снизмоги?» «За да дарма ни чем говорить не станут». «Так ты их обояй. «Ага, а мне потом царь-государь за мое обаяние три шкур спустит. Пожалели б сироту, Никит Иванович, на такое дело без гроша отправляете». Я безропотно достал из кармана мелочь И высыпал ему на лопатообразную ладонь Что-то около рубля медью и серебром Довольный вымогатель поклонился мне до земли И ретиво дунул назад к царскому терему Я же прошел в горницу к еге, ожидая ее рассказа Темное это дело, Никитшка. Насупившаяся бабка без надобности вертела в руках деревянную ложку Прав, ты был, не своею смертью дворник помер. Отравили его. И яд дюжа сильный был. Здоровому мужику и пары крошек хватило. Цианид! Осенила меня, нас учили, у него такой характерный миндальный запах. Он и есть. По простецкому по травой кличут. Редкий яд заморский. «Его в Лукошкине днем с огнем не сыщешь».